236. Май 8. Устремление определяет круг восприятий. Если сосредоточивается оно поверх накипи плотной, вступление могут идти, обогащая сознание. О мире астральном надо знать настолько, чтобы не подпасть под его очарование и не вернуться в новую маю, но не для того, чтобы утопать в нем. Многие утопают и тем отрезают себя от действительности. Мир ментальный тоже мир Майи, только огненная действительность освобождает от Майи. Учение жизни есть Майи, ибо это учение огненное. Реалисты и действительники иногда полезно себя утверждать в явлениях действительности. Например, жизнь в данном теле кончена, завершается его смертью. Со смертью тело кончает земная сказка, и начинается сказка надземного мира. потому все земное, как сон, у явления Майи. мысль определяет условия надземного существования действительно только мысль примененная не на словах но на деле реальной иерархии света реален владыка реальное общение близость реального его так утверждая действительность среди призраков Майи, продвигаем себя в беспредельности